Они старательно выписывали легенду о телефонном жетоне, то и дело переговариваясь, чтобы согласовать детали. Аська, а как ты думаешь, зачем он это сделал? Поднял голову Юра Коротков. Может, он в тебя хотел попасть? А черт его знает! Откликнулась Настя. Может, и в меня? Только глупо это. Зачем я ему? Ну, устроил он мне сладкую жизнь с этой служебной проверкой, крови попортил, шефу своему свинью подложил. А в чём смысл? Господи, Асенька, ты как с луны свалилась, сказал её муж. Ты забудь на минутку о криминале и посмотри на ситуацию чисто по-житейски. Зачем люди делают гадости своим начальникам? Чтобы их свалить? ответила Анна: "Правильно. А зачем они делают гадости одновременные ещё кому-то? Ну, чтобы этот кто-то не занял освобождающееся место". "Ну вот, умница. Можешь ведь соображать, когда захочешь", похвалил её Чистяков. "Лёш, ты что, серьёзно думаешь, что этот старик готовил меня себе на замену?" Бред полный. Пожалуйста, предлагай другое объяснение, я с удовольствием его приму, если ты сможешь его придумать. Придумаю, зловеще пообещала Насть. Можешь не сомневаться. Твоя версия не выдерживает никакой критики. А между прочим, не так уж глупо, заметил Салуянов. Я б не стал сходу отметать. Народ, вода закипела. Кому чай наливать? Мне кофе, тут же откликнулась Насть. И надо бы Игорю чайку отнести. Он там небось замучился с Сопреным. И, кстати, Сопрену тоже нужно чаю дать. Ага, а пиццу из ресторана. Твоя жалостливость, Каменская, порой граничит с безумием. Коль, он же человек. Да, плохой, да. убийца, но он живой человек. 2 часа ночи. Ты не забывай, Игорь с ним разговаривает. Какой разговор у них может получиться, если Лесников будет пить чай в своё удовольствие, а Саприн будет смотреть жадными глазами. Ведь об убийстве в Австрии речь пока не идёт. Саприн избил Шоринова в состоянии сильного душевного волнения, вызванного гибелью девушки, которую он любил. Это официальная версия, которой он придерживается. Сам Шоринов это подтверждает. И у Игоряка нет никаких оснований его жёстко давить. Он его должен мягко раскалывать. А потому Коленька не жмись, наливай две чашки и тащи в соседний кабинет. И ещё спасибо скажи, что Саприн мне начал права качать, и Лесников с ним беседуют. в ночное время. Имеют право, пожал плечами Силуянов. Это же сразу после задержания. Но две чашки чаю всё-таки налил. Прошёл месяц, и двое представителей австрийской полиции увозили из Москвы Николая Соприна. Он так и не признался в убийстве, совершённом на шоссе, ведущем в Визельбург. Зато призналась Тамара Кочинова. Ей объяснили, что если вина соприна будет установлена, если будет доказано, что об убийстве он заранее ничего не говорил, то ей грозит ответственность за недонесение о тяжком преступлении. Но оказание помощи следствию будет должным образом оценено, так что всё обойдётся лёгким испугом. Коченова подумала, прикинула и дала приказы. Она устала бояться. Но об архиве профессора Лебедева и о разработке бальзама все молчали как заговорённые. Даже Тамара не сказала о нём ни слова. И на вопрос, зачем же в таком случае Саприн убил Веронику Штайне к Лебедеву, она повторяла снова и снова: "Он не хотел платить". За что платить? Я не знаю. Это не моё дело. Меня наняли для помощи Саприну в качестве переводчицы. Но с Вероникой он разговаривал без меня. Она же русская, Инаю её ту не отступила от своих показаний, как ни бились следователь и оперативники. Шоринов, естественно, от всего отказался. Да, с Саприным он знаком, но в Австрию его не посылал. А Тамару вообще в глаза не видел. Саплин говорил, что ему нужно ехать в Вену по делам и просил найти ему толковую помощницу-переводчицу. Шоринов обратился к своей знакомой Ольге Решиной, которая порекомендовала Коченов. Вот всё. Круг замкнулся на сопляне.